Седьмые подробности. Про ноги, хвосты и подошедшую к концу передачу. На этом передача про жизнь животных закончилась. И Артур крикнул Мишке в ванную. «Жаль, что ты не досмотрел, было очень интересно». «Ничего», — крикнул Мишка, — «потом расскажешь. Я все равно смотреть не могу. У меня глаза закрыты, чтобы в них мыло не попадало. Я уже весь пенный и мокрый». Бульдок Мишка лежал в ванной, полной горячей пены. Он вылил туда целый флакон специального собачьего шампуня. «А кошка Аксинья?» — спросила Простокваша. «Уже вынырнула из своей ванны или все еще лежит там на дне?» В это время кошка Аксинья лежала на дне своей ванны, как подводная лодка, и думала, что раз звона и грохота не слышно, значит, еще не пришли. Ксения уже собиралась вынырнуть, потому что, хотя она перед этим нырянием вдохнула в себя много воздуха, этот воздух в ней постепенно кончался. И его начинало не хватать. Ксения лежала на тринадцатом этаже, ровно на этаж выше той ванной, в которой лежал бульдог Мишка. Она прислушивалась, пришли или не пришли, и, чтобы лучше слышать, держала глаза крепко зажмуренными. И тут... Аксинья нечаянно пошевелила ногой и выдернула пробку, которая была в ее ванне на дне. Вода из ванны кинулась в трубу и потащила Аксинью вместе с собой, стащила по трубе вниз на целый этаж и вытолкнула в ту самую ванну, в которой весь в пене лежал бульдог-мишка. Кошка Аксинья была с зажмуренными глазами, поэтому ничего не заметила и думала, что она все еще в своей собственной ванне. На самом деле, она была уже в чужой. Тут как раз бульдог Мишка взял мочалку и стал намыливать свои ноги. Глаза у Мишки были закрыты, чтобы мыло не попало, и он начал искать свои ноги на ощупь. Он, конечно, их сразу нашел, но почему-то они оказались какими-то слишком худощавыми. Он, разумеется, ничуть не удивился бы, если бы знал, что это совсем не его ноги, а ноги кошки Аксиньи, но он же этого не знал. «Как они у меня похудели!» — подумал Мишка и стал их намыливать. Намылил одну ногу, другую, третью, и когда стал намыливать четвертую, вдруг почувствовал, что эта четвертая нога будет потолще, чем те три. «А почему эта нога не похудела?» — подумал Мишка и стал опять искать три первые ноги, чтобы еще раз сравнить их с последней, четвертой. И тут он нашел пятую ногу. Сначала бульдог Мишка удивился потом растерялся, потом задумался и решил пересчитать их с самого начала. Теперь он насчитал ровно шесть штук. Мишка пересчитал еще раз и насчитал семь. Причем некоторые ноги похудели, а некоторые не очень, и это окончательно сбило Мишку с толку. И тут вдруг нащупалась еще одна нога, восьмая. «Это уже лишняя, подумал Мишка. «Это уже чересчур. Что, я с ума сошел? Столько ног мылить?» «Ладно, ноги я пока мылить не буду. Намылю хвост». Но хвостов тоже оказалось немало. Целых два. Причем один хвост гораздо длиннее другого. Насчет ног Мишка еще бы пережил. Немного больше, немного меньше, невелика разница. Но про хвост Мишка совершенно точно помнил, что он у него был один — и короткий. Артур! заорал Мишка так громко, что Артур сразу бросил смотреть телевизор и примчался в ванную. Артур, считай скорей, скорей считай. Что считать? спросил Артур. Ноги мои считай, сказал Мишка. И хвосты. Давай сосчитаю, обрадовался первоклассник Артур. Я как раз недавно считать научился, очень, кстати. Артур сунул руку в пену, чтобы нащупать Мишкины ноги. А нащупал он там «Кошку Оксинью и вытащил ее. «Странная вещь», — удивился Артур, разглядывая намыленную мыленную бульдок Мишка немножко приоткрыл левый глаз, только на секунду, чтобы мыло попасть не успело. «Это ты мочалку мою из ванны вытащил. Ты на мочалке не отвлекайся, ноги считай и хвосты». Кошка Оксиня была вся в мыльной пене и действительно очень напоминала мочалку. Когда Артур вытащил ее из ванны за шиворот, Она сразу почувствовала, что происходят какие-то непредвиденные ею события. И хотя она не очень хорошо понимала, что с ней делается, она на всякий случай вырвалась у Артура из рук, выскочила из ванной и выпрыгнула в открытую форточку. По дороге она сбила с ножек телевизор, в котором шла теперь другая передача — «Жизнь людей». Телевизор рухнул на пол, передача про жизнь людей в нем сразу же подошла к концу. Окошко Аксинья, выпрыгнув из форточки с 12 этажа, оказалась в воздухе и опять ничего не поняла. Но, к счастью, Аксинья вся была покрыта мыльной пеной. А мыльная пена, она вся сделана из маленьких пузырьков. А пузырьки, они легкие, как воздушные шарики. Поэтому Аксинья стала падать с 12 этажа не очень быстро, а очень медленно и плавно опустилась на улицу. Только она попала не на землю, а на крышу проезжающего троллейбуса. И тут, наконец, Аксинья поняла, что с ней делается. Аксинья поняла, что она едет на крыше троллейбуса. И когда она это поняла, она упала в обморок. Но с крыши не скатилась, просто лежала в своем обмороке на крыше троллейбуса и ехала дальше по маршруту.